Глава первая. За некоторое время до событий, описываемых в прологе. «Ну и что мы теперь будем делать, вашество? Может, попробуем вашу магию? Сами-то вряд ли спасемся за то, как местные это удивятся. Если повезет, погибнем с музыкой, так сказать. Тут ничего живого не останется». Я язвила, но было страшно до чертиков, до красных мушек в глазах. И не мудрена. Нас окружили. Со всех сторон на нас наставили какое-то оружие, вроде джедайских силовых мечей, только ярко-красного цвета и очень длинное, типа из мечей сделали копья. Рут успел маякнуть, что это вроде лазерных скальпелей. Режут быстро, сразу и прижигают. Прямо обнадеживало. Уж если и нанесут травмы, то сразу же и помощь окажут. Сверху, чтобы мы не вздумали запрыгнуть на дракона и улететь куда подальше, плюнув на миссию и на все на свете, зависли всадники на грифонах, покрытых какой-то интересной бронёй. Вроде той, что рыцари надевали на лошадей. Но, видимо, очень легкой. Их всадники — огромные качки в стиле стероидных актеров силиконовой долины. Одевались в одни только свободные брюки, и все. Мощные загорелые торсы оставались голыми. Зато сапоги их были из какой-то интересной кожи, блестящий, с чешуйками и пупырышками. Словно крокодил покрылся бородавками и с горя сам сделал себе харакири, после чего и стал сапогами. Точно такие же мужики наставили на нас оружие на земле. Прически Аля Чингачгук были очень в тему. Эдаки иракезы на бритых головах, хищные, но одновременно мясистые черты лиц, не обребененных интеллектом, венчали эту чудесную картину «Мы попали». И даже уже слова «в плен» тут не требовались. Первой фразы было вполне достаточно, чтобы иллюстрировать ситуацию в полной мере. В общем, мы были полностью окружены, и деваться просто уже оказалось некуда. Так что даже магия Руда уже не представлялась мне самым худшим злом. «А аборигены едят людей? Или только своим оружием поджаривают?» — уточнила я у недоимператора. «Эй, красавчики, вы!» «Качки, спортзал мой дом родной, а тренажеры жены!» «Я, ядовитая ведьма из задницы, ни с вареньем не обойдется! Как минимум покройтесь толстым-толстым слоем прыщей!» Полуголые стероидные мужики вокруг даже не шелохнулись. М да о гостеприимстве они не слышали, про чувство юмора не знают. «Эй, мужики, есть древнее предание, вы просто не в теме!» Ни на одной волне, так сказать, с последними трендами предсказаний. Кто сожрет рыжую ведьму из задницы, навсегда станет импотентом. Молчание. Импотентом, повторила я нарочито грозно. Надеюсь, они знают, что это такое, или... Это когда ваш нефритовый стержень подобен унылому ростку, поникшему и усохшему. Ноль эмоций, фунт презрения. Может, у них и ростков-то нет? то есть и вообще. Никаких постельных утех на всю оставшуюся жизнь, квазимоды! руд хихикнул рядом со мной, я, осуждающе на него посмотрела. Ты бы им еще плоскостопием пригрозила. А вы что предлагаете им вашество? Ваши, так сказать, рабочие гипотезы? Давай подождем. Убить претендента на трон Ализии — такое себе удовольствие. Даже если меня и хотят не допустить к трону, это по факту объявление войны. И через пару дней сюда прибудет армия, а через несколько дней здесь останется выжженная боевыми драконами пустыня. «А ты уверен, что они в курсе?» — кивнула я на замершие статуи бодибилдеров. «Абсолютно». «Тогда почему они нас не отпускают?» «Не знаю». «Не знает он. Нет, он не знает!» Меня это так возмущало, что даже слов приличных для него не было. А я ведь только-только начала, ну, снова с ним дружить. И вот опять это его недоимператорская беспомощность. Подождем, ах-ах, чего ждать-то, пока они сожрут и прижгут? И его-то могут и не тронуть, раз он у нас претендент. А я кто? Я никто. От злости мне уже даже так страшно не было». Только хотелось ткнуть Рудея посильнее, чтоб зашевелился. Тогда давайте уже колданем. Вот они удивятся. Представляю, что будет, когда на них дождь из пауков прольется, или краской завалит. Представь этих ребят, сполосованных во все цвета радуги, мокрых и удивленных. А то глядишь, ваша магия еще что-нибудь выкинет. Например, эти мужики полетят во все стороны, как ядра из пушки. А? Ну давайте, нам терять уже нечего. Ты серьезно? «Или опять шутишь?» — уточнил Рут, поглядывая на меня с интересом. Я развела руками. «Есть другое предложение?» «Но они же пока нас не убивают и даже не едят». «Будем ждать, пока нас подвесят на вертеле? Чтобы повысить драматизм момента? Вам, вашество, адреналина, что ли, не хватает?» «Я добавлю. У меня еще много разных лекарств с земли в сумочке. Не только антигистамины». Например, против ОРВИ попробовать не хотите? Кстати, если антигистаминные сейчас распылить в атмосфере, тут столько мужиков, вот будет весело. По крайней мере, отвлечемся. Вы, конечно, вашество будете опять, скажем так, в полной боевой готовности. Но мы-то с Лейсом сбежим, а вы останетесь тут искать себе женщин. Все бы тебе потешаться. По-моему, он слегка обиделся, что напомнило про тот его конфуз. «Ну, давайте уже, колданите, От души прям! Мне даже интересно!» Арут тяжело вздохнул, сделал какие-то пассы руками. Лейс ойкнул у меня в голове и, кажется, добавил. «Ох, единый, да когда же он поумнеет-то, а? И ясно ведь предки говорили, послушай женщину и ничего не делай, а это...» В следующую секунду оружие аборигенов начало извиваться змеями и пытаться их ужалить. «Реально!» Пытаться ужалить. С неба посыпались ощипанные бройлерные курицы. Ой, это что, были грифоны? Ага, точно. И все бы даже ничего. Местные удивились, даже разомкнули кольцо. Но в эту минуту деревья решили поиграть с нами в странную игру придави спутника». Они начали наклоняться и ударять по земле. Все заметались. Мы тоже. Мужики со щипанных грифонов уползли куда-то, грифоны за ними. Лейс лично закинул нас на спину и взмыл в воздух. В следующий раз начало страхование жизни оформи, а потом проси его колдовать, пожурил меня золотой. Зато вырвались, разве нет? Не факт, не факт. И он был прав. Оружие местных начало прыгать по воздуху, пытаясь ужалить. Эдакие красные сверкающие лазерные копья змеи, которые как-то обнаружили в себе способность к левитации. Лисидор начал уходить от преследования. И вроде мы почти оторвались. Я так думала, во всяком случае. Когда раздался ойк в голове, затем мы начали стремительно терять высоту и следом рухнули прямо на какую-то постройку, вроде шалаша. Здание рассыпалось под нами с хрустом и треском, а еще с визгом и воплями. Упс, Элисидор уже выучил это земное слово. Он медленно поднялся, при этом сбив хвостом еще несколько крыш с ближайших домов, не знаю, уж нарочно или случайно, только шума и гамма прибавилась. Народ начал выбираться из-под обломков, женщины возмущались, мужчины грозили нам кулаками, но приближаться не торопились. Наш золотой дракон завис, как летучий корабль из мультика «Между небом и землей». Неужели и он, как и Рут, теперь будет тормозить? Да что ж это такое? Все приходится брать в свои руки. Подумала я и схватилась за своеобразные вожи, накинутые на шею дракона. Я ими почти никогда не пользовалась, равно как и рычагами управления, ведь мы с Лысидором общались на ментальном уровне. Но тут... Я поняла, не дашь команду от винта, так и сгинешь под лазерным оружием неприятеля. Линяем уточнила я у дракона. «Что? Люди тоже сбрасывают старую кожу?» — удивился он. «Она имела в виду бежим!» «Ого!» Впервые на моей памяти Рут понял меня быстрее золотого и сразу разочаровал. «Нельзя. Мы должны доказать, что встретились с местным правительством. Нужны, как это называешь ты, пруфы». «Пруфы? Он издевается? Почему я узнаю о каких-то там пруфах только сейчас?» Ты же понимаешь, что мертвыми мы все равно этого не сможем сделать. Ну, будем надеяться, что нам удастся как-то договориться. С кем? С ними? Я указала на воинов, подобных тем, что нас едва не пленили, которые неслись в нашу сторону, вооруженные лазерными копьями. Звездные воины смотрел, покосилась я на Рудея. Умеешь фехтовать лазерными мечами? На худой конец колдануть по -джедайски? «Колдануть могу», — мрачно отозвался Рут. И «Я поняла. Уточнять мне уже не требовалось. Знала я, как он колдует. Мак из него был фиговенький. Тем временем нас опять пытались взять в кольцо. И я запрыгнула на Лисидора. Рут воспоследовал, и дракон снова начал набирать высоту. Но как-то рывками. — Ты чего? — обеспокоилась я. А ты пробовала летать после разрядов за... В общем, кое-куда? Нет. Мы почти поднялись в воздух, после чего Лейс еще раз ойкнул, и мы вновь рухнули вниз. Видимо, разряд произвел на дракона неизгладимое сразу впечатление. И ладно бы мы упали на уже разрушенный дом. Нет, мы упали на целый. Даже не на один из тех, которые благодаря нам... Выглядели так, словно их начали строить и забыли доделать. Однако теперь народ начал выскакивать из дома, прежде чем мы показали, насколько дракон хорош в сносе ветхого жилья. А затем послышался визгливый женский голос. Ну, это уже слишком! Вы что творите, варвары?» «Хм, не поняла. Это мы варвары? Это же они варвары, разве нет?» Перед нами предстала полугулая, загорелая девица в стиле Зена-королева воинов. Короткая юбочка-доспех, нечто вроде бронеливчика, хотя почему вроде? Нет, натурально, это он и был. Длинные черные волосы, волнами спадающие на плечи. Немного хищное, широкое, но привлекательное лицо и ярко-синие глаза. Тот, кто делал кастинг на Зену, явно был знаком с этой дамочкой или... Или ее сотворили по образу и подобию нашей Зены? Приплыли. Точнее, прилетели. Против девиц в бронеливчике, фантастики и фэнтези никто не мог устоять. Поэтому я слезла с Лейса, встала руки в боки, ноги на ширине плеч и заявила. — Мы ничего не творим. Это был адекватный ответ на ваш неадекватный прием. — Чего? — воительница явно не ожидала такого отпора. А мне так-то терять было уже нечего. Что слышала? И мы вам не варвары, мы. Мы посланцы Ализии, Никодии и Летучих земель. Прибыли с важной миссией. А вы нас сожрать хотели. Сожрать? А что нет? Кто нас схватил? Кто собирался нас поджарить, оружием запугивал? Не вы ли, а? Приличные соседи так не поступают. Бронеливчик насупилась, но ответа явно не нашла. И в раунде крышесносная рыжая попаданка против Мэри Сью в бронеливчике я уверенно лидировала. «Что, так и будем молчать?» Раз уж я взяла на себя миссию по переговорам, надо было идти до конца. Странно, что Рудей примолк. Он разглядывал эту голубоглазую Сьюху так, что у меня ладони зудели. Глазки ему «прикрытишь?» Нет, ну ясно, он всего лишь мужчина, а тут такие выдающиеся крупнокалиберные снаряды. Зендина, это ты? А что, Рут, я так изменилась? Ах-ах, и снова приплыли. Они знакомы? Нет, ты все так же хороша, сестренка. Сестренка? Он сейчас серьезно? Спасибо за теплый прием. Да блин, я ничего не понимаю. «Я тоже», — прошелестел в голове Лейс. «Я... я просто пошутила, Рут! Вспомнила наши детские игры!» «Нет, она нормальная? Пошутила?» Девица улыбнулась и протянула мне руку. «Меня зовут Зиндина, я принцесса Заурии и троюродная сестра этого красавчика. А ты?» «А я сошла с ума, наверное. Просто обалдела от всего, что творилось вокруг». Рудей говорил, мы летим к варварам, которые, скорее всего, захотят нас убить, так? Ну и приемчик вышел соответствующий. Но убийством в итоге не пахло. Или меня ждут сюрпризы? Пойдемте. Нужно быстрее добраться до дворца, пока вас не увидели Броги. Броги? Вопрос опять задавала я. Видимо, Рудей был в курсе. Расскажу, когда будем в безопасности.